Часть вторая. Глава 55. Карис. Я так переживала, так ждала, так волновалась, а в итоге саму коронацию почти не запомнила, пребывая в каком-то эйфорическом и одновременно паническом состоянии. Я королева Тиспарии? Никаких войн, всё тихо и мирно? Да ладно. Нет, конечно, я молодец. Столько союзов заключила, столько семейных тайн выяснила. И корону на меня сейчас выдружают не только потому, что это желание моего отца, назначившего меня наследницей. Я её заслужила. Вот только... Рукав Аза Айлен взял и соединил между собой большое и малое западные моря. Расёк наш единый материк Ксорглада на две части — Затопив при этом целый город и наверняка кучу деревень вокруг. А что будет потом? Что будет дальше? Нас всех перекинет в другой мир? А если я этого не хочу? Ледяные грани. Глупо, конечно, спорить с природной стихией, но трусливо сбегать в другой мир тоже глупо, потому что от каждого потопа не убежишь. Я уже набегалась и собиралась выживать в своей стране, со своим народом, а не прятаться в другом мире но и мешать тем, кто захочет перенестись, я не вправе». Фуф! Едва кранация закончилась, все подвластные мне драконы взмыли в небо. «Все! И высшие, и обычные. Потому что я собиралась спасти не только темных эльфов черинды но и всех выживших после потопа. Мы не будем просто смотреть и становиться слабее». Раоброн связался с отцом, и тот обещал прислать драконов огланы в помощь. Ледяные грани! А я так боялась, что нам придется воевать друг против друга. Но теперь, когда опасность нависла над всем миром, мы внезапно объединились. Король Фосвоеса тоже согласился оказать посильную помощь всем пострадавшим. Мы все стали единым целым, чтобы спасать, а не сражаться. Я внимательно наблюдала за Рооброном, с трудом державшемуся в воздухе, но все равно долетевшим до Ошиша, чтобы наблюдать и руководить драконами отца и через пару часов с лёгким сердцем оставила его командовать и драконами Тиспарии. «Да, я королева, но мой зять — идеальный главнокомандующий, чётко чувствующий, как надо действовать, и быстро принимающий решения. И я была рада, что мы на одной стороне, и нам не пришлось столкнуться в битве». Но теперь, в ночи, доверив ему спасение людей, сражающихся с обезумевшей водяной стихией, Я могу наконец-то долететь до гномьего хребта, выяснить, что там происходит. И главное, где мой бывший жених и что он сотворил со свитком со второй частью пророчества? Просто отдал матери прародительницы или использовал как-то иначе? Уже в ночи Тхаарис приземлился возле входа в одну из пещер гномьего хребта неподалёку от Тайриды. Совсем не там, куда они прилетели в первый раз все вместе. Он — Каорис со своим настырным орком и эльфы. Про этот вход он услышал мельком, от Тариена. И, как ни странно, нашёл его почти сразу, можно сказать, что почувствовал. Инстинктивный зов — внутренняя связка, возникшая с матерью-прародительницей и оказавшаяся сильнее его связи с Каорис. Тхаорис уважал дочь своего правителя. Видел, что все её решения принесли пользу, что она в итоге разгадала, кто убийца, добилась своей цели стала королевой. О, Тхаарис даже не сомневался, что Каарис коронуют. Но это не мешало воспринимать её как ребёнка, доверенного ему, её отцом. Ребёнка, которого он должен был беречь и опекать. Ребёнка, который внезапно возомнил себя взрослым, и, что самое странное, действительно ведёт себя так, как будто стал им. Вот только Тхаарис ещё не научился видеть в этой милой наивной девочке взрослую умную женщину. Зато в прародительнице это ощущалось очень чётко. Умная, сильная, властная драконица Великая мать всех драконов. Та, которой надо подчиняться и чьи пожелания закон. И нет. Тхаорис не собирался выслуживаться перед прародительницей. У него и в мыслях не было ничего подобного. Он хотел защитить ту, которую по-прежнему считал ребёнком. Защитить от принятия сложного и ответственного решения.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 И он даже не сомневался в том, что Каорис принесёт себя в жертву, как и положено истинной королеве. Но, пусть он и не стал воспринимать таскающегося за ней орка как равного, однако признавал, что тот действительно любит, а главное — любим. И не такой уж он и дурной, как вначале казалось. Может быть, Каорис что-нибудь придумает, но ну а если и нет, то будет счастливо стоили или двести лет, сколько там живут орки. А вдруг в новом мире, полном магии, им удастся продлить его жизнь на более долгий период? Тхаорис не смог сделать доверенную ему девочку счастливой, не смог защитить, не смог удержать. Что ж, значит, он сделает всё, чтобы та была счастлива с другим. «Я знала, что ты придёшь». Мать-прародительница лежала в своей пещере почти в той же позе, в какой они оставили её расставшись уже много часов назад. «Знала, что придёшь именно ты», — уточнила драконица пристально глядя в глаза Тхаарису. «Мне осталось очень мало. Я слишком стара и умираю, так же, как и этот мир». «Но тогда как же...» «Как же Создательница справится без своего дракона?» Мужчина в растерянности прокручивал в голове слова пророчества. «Да, там не было ни слова о том, что создавшая этот мир тоже переместится. То есть, получается, демиурги тоже умирают?» «Она тоже слишком стара!» драконица оскалила зубы в грустной улыбке. Скоро ей придет кто-нибудь на смену. Кто-то, кто сумеет полюбить этот мир, наполнить его магией и возродить в нем драконов. Но пока мир будет умирать, и только от твоего решения зависит, какая смерть его ждет, быстрая или меньшая. «Медленная...» «А как будет выглядеть медленная смерть?» «Тхаорис очень сильно рассчитывал, что мир восстановится до того, как полностью разрушится. Поэтому, естественно, чем медленнее, тем лучше». «Долгой...» Драконница тихо зафырчала, радуясь чему-то. Магия будет исчезать, поколение за поколением все расы смешают и превратятся в обычных, недолго живущих. Они начнут придумывать, как выжить в безмагическом мире и разрушат его, израсходуют все его ресурсы, так же, как раньше израсходовали всю магию. Столетие? Тхаорису хотелось конкретики. Хотелось точных дат, новых предсказаний. Хотелось понимать, во имя чего всё это. «Века...» Старая драконница устало закрыла глаза. «А теперь положи свиток на место и подойди ко мне. Я уже не осилю перенос, так что обо всех...» Кто пожелает уйти к эльфам, придется позаботиться тебе.